Глава десятая. Не все меня поймут. Для кого-то я бастарт, и, может быть, это правда. Но отец готовил меня к жизни по законам меритократии. Учил возвышению любой ценой. И если ты силен, никто не встанет у тебя на пути. А если вдруг ощути жажду милосердия, разбуди в себе ненависть, подумай о том, что должно быть твоим. За несколько недель до смерти отец пообещал, что мы отправимся на остров озерного архипелага на юге. Только мы с ним на три недели. Рыбалка, прогулки по влажным джунглям, восхождение в горы и ночевки под звездами. Мне тогда было 10 лет. И вот мы погрузились в небольшой деревянный кораблик и полетели. Солнце в тот день светило особенно ярко и горячо. Ветер обдувал мои пылающие от возбуждения щеки. Отец говорил, что на Холмстед я вернусь уже мужчиной. Два дня в пути стали одними из лучших в моей жизни. Отец тоже вел себя иначе. Когда внезапно отпала надобность в том, чтобы демонстрировать окружающим суровую личину, он показал свою мягкую сторону. В один день даже обнял, словно ожидая чего-то страшного, давая понять, что бы ни случилось, Он любит меня. Наконец, из-за облаков показалась наша цель. Тот остров, поросший густой зеленью, был прекрасен. Величественные деревья, частично затянутые дымкой, покрывали сизый каменистый склон. Вокруг горы кружил косяк юрких пешонов, а над головами у нас парили и с криками направлялись к острову белые птицы. Настоящий маленький рай только для нас двоих. Мне больше нечего было желать, главное — время вдвоем с отцом. Без его жестокости и ударов тростью. Однако стоило мне спрыгнуть с лестницы, как отец поднял ее обратно. «Отец?» — это, — сказал он, пока ветер трепал его волосы. «То, как заслуживают имя Урвин. Города размягчают нас, сынок». И только в одиночестве, наедине с природой, мы раскрываем свой характер. Высотники возвышаются, а низинники падают. Ты жил в безопасности, и у тебя было все, чего ты мог пожелать. Однако сейчас тебе предстоит проверка. Возвысься, как твои предки, Конрад. Возвысься. Что? Отец? Отец? Он отчалил. На мое сердце сковал страх. Перед глазами плыло от слез. Я помню все очень отчетливо. Помню, как уходил вдаль его корабль, пока не превратился в черную точку на фоне заходящего солнца. И как только стало ясно, что отец правда бросил меня одного на покрытом джунглями острове, не осталось больше ничего, кроме как утереть сопли и слезы и приняться за поиски убежища. Спустя два дня... Когда мой желудок разъяренно рычал от голода, выяснилось, что на острове я не один. Бредя по мшистому подлеску, среди увитых лианами деревьев я увидел нечто, от чего мое сердце ушло в пятки. Я так и замер на месте. От ужаса по спине словно побежали пауки. Я наткнулся на провлана. Это был не зверь, а сущий кошмар из детских сказок. Могучая металлическая кошка с зазубренными когтями, студенистыми янтарными глазами и клычищами, с которых капала слюна. Зверь с живым сердцем и броней машины. Создание присматривалось ко мне. До сих пор не понимаю, отчего оно не прикончило меня на месте. Провланы, как и гаргантавны, испытывают неутолимый голод и жаждут человеческой плоти. Но зверь, как ни в чем не бывало, махнул длинным стальным хвостом и скрылся в зарослях. Сперва я, как мог, избегал встреч с этим созданием, но спустя неделю голод сделался просто невыносим. Одних ягод мне не хватало, от их сока покраснели пальцы и началась изжога, а в радужных пташках, порхавших по утрам у меня над головой, оказалось слишком мало мяса. На всем острове было лишь одно существо, мясо которого помогло бы продержаться до возвращения отца. И вот я вернулся к тому месту, где впервые повстречал провлана, порезал палец и прошелся по зарослям, размазывая по коре деревьев кровь. Потом ничком лег в лужу теплой грязи, вдыхал тяжелый влажный воздух, по мне ползали насекомые, к лицу липли мокрые листья. Наконец. В джунглях стало тихо. Проволон пришел, двигая тенью между деревьев и висячей лозы. Побродил вокруг, принюхиваясь, давя под лесок огромными лапами. Обходя деревья, он лизал кору. Он знал о моем присутствии. Бесшумно раздувая мощную грудь, чуял мой запах даже через слой грязи. Вскоре зверь направился в мою сторону. Меня обуял страх, однако голод был сильнее. И вот, уже когда Провлан подобрался совсем близко, я вскочил и издал полный ужаса вопль. Мой противник замер, а я вонзил копье ему в глаз, метя в мозг. К несчастью, наконечник уперся в кость. Я надавил, загоняя оружие глубже, но дальше оно не продвинулось. Тогда я ударил жуткого зверя в плечо. В щель между пластинами стали. Ударил снова. И снова, и снова. Наконец, из-под полос металла брызнула белая кровь. Проволон со стоном рухнул в грязь. Я, оцепенев, следил, как эта тварь бьется в агонии, и ее борьба за жизнь тронула меня. Однако потом в голове прозвучало отцовское наставление. «Если вдруг ощути жажду милосердия, разбуди в себе ненависть». Ничто не должно встать на твоем пути к возвышению. Ни друзья, ни весь мир. Ослабишь защиту, пусть даже на миг, и тебя спустят в низину. Взревев, я подхватил булыжник и обрушил его на голову провлана. Зверь содрогнулся, и все прекратилось. Последняя искра жизни, что еще тлела в нем, погасла. Я встал над добычей и победно заорал во всю глотку. На следующий день после того, как я досыта наелся жареным мясом провлана, отец сбросил мне лестницу. Помог взобраться на палубу и опустился на колено. Посмотрел в глаза. Гордая улыбка на его обычно равнодушном лице выдавала истинные чувства. Он порывисто обнял меня и сказал, что наблюдал за всем с воздуха что решил прилететь в ночь, когда я смастерил копье для охоты. Я задал всего лишь один вопрос. «Ты знал, что провлан на острове?» Отец лишь моргнул. «Да. Это я его туда выпустил». После этого я с ним больше не разговаривал. Молчал всю дорогу до дома. И даже после, когда мы вернулись, и мать спросила за ужином, много ли рыбы удалось наловить. Отец получил мужчину, которого так желал во мне видеть. В некотором смысле его уроки были проявлением любви, гарантией того, что я буду готов ко всему, чтобы не уготовил мне мир. Единственный минус. За это я его возненавидел. После очередной утренней пробежки с палкой по металлической тропе я сижу один в трапезной и ем. Остальные ученики общаются, смеются, макают сосиски во фруктовые сиропы. Они мои соперники, это да, но некоторые вскоре окажутся со мной на одном корабле. Вот я и приглядываюсь к ним. Есть среди рекрутов один паренек. Элдон из Бартемиусов. Долговязый такой. Хвостиком таскается за Себастьяном. Много раз по утрам видел, как он пишет письма родителям. Судя по красивому почерку, у него отличная мелкая моторика, необходимая для должности штурмана. Из него выйдет впечатляющий летчик. Еще есть Китон из Джонсонов. У нее белоснежная улыбка и темно-коричневая кожа. Китон не расстается с книгами по инженерии, ходит, зажав томик под мышкой, как высотники своей дуэльной трости. А еще ее часто можно застать в библиотеке. Отличный будет механик. И, наконец, есть сильный кандидат в квартирмейстеры. Эта должность требует навыков общения и способности сплачивать команду, а заодно преданности капитану. Когда возвышусь, мне понадобится тот, кто удержит мою команду от бунта. Кто-нибудь вроде Брайс. Она уже окружила себя друзьями. Куда бы она ни пошла, ее природный энтузиазм притягивает людей. Однако с самой высадки здесь мы с Брайс не больно-то общались. Думаю, она бросила попытки меня разговорить. Закончив с регулярными наблюдениями, пролистываю руководство по полетам, попутно уплетая йогурт с вязалисом и орехами. Сзади ко мне подходит, заслоняя свет. «Эй!» — ворчу. «Может, подви?» Я затыкаюсь, не договорив, потому что это мастер Кока. Вскакиваю, вытягиваясь в струнку как и все остальные в обеденном зале. Мастер тем временем занимает стул напротив меня. Я еще никогда не видел ее так близко. Сердце стучит молотом, но я стараюсь сохранять невозмутимый вид. Что бы ни привело ее сюда, это не к добру. — Но чего же ты ждешь, салага? — раздраженно спрашивает мастер. — Сигнал рожка? — Жду. — Чего? — Сядь, Конрад. «Я подчиняюсь». Взгляд у мастера Кока такой, что я бы предпочел вместо нее встретиться с провланом. Ее бледную морщинистую кожу пересекают шрамы, однако, невзирая на возраст, от нее так и веет силой. Иначе и быть не может, ведь мастер Кока всю жизнь охотилась на гаргантавнов. Садятся и все остальные. Некоторые глазеют в нашу сторону, сбитые с толку, Чего это она лично ко мне обратилась? Но большинство возвращаются к прерванным разговорам. Кок и шепотом произносит. «Знаешь, зачем я здесь?» «Нет». Она раскрывает лежащую между нами папку. Я прищуриваюсь. Ожидаю каких-нибудь доказательств проступков или подставы от врагов, но вместо этого в папке моя характеристика, написанная «Мадлен де Бомон». Чока водит пальцем по строчкам с оценками. Забеги по металлической тропе, знания о зверях, тесты, а также уровень мотивации. «Ты первый в классе», — говорит она. «Ты умен». «Так точно». «И заносчив». «Так точно». Изучающе посмотрев на меня, она откидывается на спинку стула. «Знала твоего отца, Олрада из Урвинов». Как ты получал образование после падения? Со мной занималась мать. Ах да, Элис из Хейлов. Могущественная женщина. Слышала, что стало с ней и с ее родителями, соболезную. Молча пожимаю плечами. Хоть от упоминания матери и просыпается боль, но проявлять чувство перед кока неохота делаю глоток из кружки. Она закрывает папку. «Поведай же, Конрад, сын зачем ты здесь?» «Для возвышения. Ты и так возвысился. Прошел отбор. Для чего ты здесь?» «Чего ради заморочился с отбором?» «Я...» «Говорю, помолчав. Стараюсь ради сестры». «Занятно». Она удивленно вскидывает брови. «Почему?» «Не думала, что тебе есть до кого-то дело». Кока жестом руки обводит прочих студентов. «Взгляни. Они сидят вместе, заводят друзей и союзников. А ты каждый раз во время трапезы обособляешься. Капитаном станет лишь один. И ты решил, будто летун-одиночка долго продержится во главе корабля?» спрашивает мастер. «Команда может взбунтоваться. Кто тогда защитит капитана?» «Таков путь охоты». Сильные должны вести, потому что их выбрала команда. Я молчу. У тебя есть потенциал, признает Кока. Но, к несчастью, ты стал разочарованием. Слабейший рекрут этого года. Я прищуриваюсь на нее. Это наверняка какая-то шутка. Однако лицо мастера предельно серьезно. Сообразив, что она говорит обо мне искренне, я заливаюсь краской. В тебе есть пламя, продолжает мастер, и оно пригодится. Скоро состязание. Вопрос в том, Конрад, не спалишь ли ты собственный корабль, сумеешь ли выковать в своем горниле команду победительницу и возвыситься над всеми. По барабане пальцами по столу она встает и уходит. Стоит мастеру выйти как подбегают Родерик с Себастьяном. Спрашивают, о чем она говорила. Больше никто такого особого отношения не удостоился. Но я слишком расстроен и поэтому молчу. «Конрад!» — зовет Родерик, когда я вихрем вылетаю из трапезной. «Брось, приятель! Давай поговорим!» Я не отзываюсь. Потом еще остаток утра кипячусь, не в силах выкинуть из головы отповедь мастера. Ничего не получается, пока я по пути в класс не захожу в учебное здание и не натыкаюсь там на одного мордоворота. Он стоит под лестницей и ковыряет в зубах. «Привет, Элис!» «Не сейчас», — громила. Фыркнув, он отрывается от стены. Миг спустя я взглядом упираюсь в его челюсть, такую крепкую, что ею можно камень крошить. «Трусишка, Урвин!» — дразнится громила. Драки — это не путь охоты. Верно. Он озирается в пустом коридоре. Как удачно, что мы одни. Громила настоящая гора. У него широченные плечи и внушающие ужас бицепсы. Он пыхтит, как голодный проволон, раздувая мясистые ноздри. Кажется, что драки не избежать. Но тут из-за угла выходит группа ветеранов. Они бросают на нас подозрительные взгляды. Один видит мои стиснутые кулаки. Громила вдруг принимается хохотать. ха, -ха какая остроумная шутка, Элис!» «Все хорошо?» — спрашивает кто-то из ветеранов. «Ну, разумеется!» — улыбается Громила. Стоит ему долиться, и он толкает меня в грудь. «Ты падешь, Урвин!» И с этими словами сердито уходит. Торопясь в класс Мадлен, я припоминаю все схватки с Громилой. Мне ни разу не удавалось победить эту кучу его дерьма. Лучшее, на что могу рассчитывать, это добиться ничьей или сбежать, отделавшись парочкой синяков. Впрочем, скоро это изменится. Мадлен де Бомон отводит нас на верхний уровень академии и мы выходим наружу через огромные двери. Снаружи моросит прохладный дождик. Перед нами на километры тянутся доки Академии. Гигантские опорные бимсы поддерживают их над верхушками джунглей. Впереди меня Родерик, Саманта и Гарольд оживленно обсуждают пришвартованные корабли. Суда с устрашающими рисунками на вытянутых черных корпусах или пузатые, круглые на которых охотники отправляются за лесной дичью. Есть даже несколько небольших глянцевых корабликов, созданных для преследования мелкой и юркой добычи. Раздается вой сирены. «В сторону!» — кричит нам Мадлен. Из дверей показываются и бегут к кораблям ветераны. Мы провожаем их взглядами. Это опытные капитаны, сидящие мастера-канониры и, конечно, рабочие низинники. Вскоре дюжина бортов отчаливают и уносятся вдаль, готовя гарпунные турели. Мы стоим. Наши сердца гулко колотятся, а корабли в это время тают на горизонте. «Гаргантавны», — бормочет Мадлен, когда глохнет сирена. «Идемте». «Мы же... Э, сегодня на них не наткнемся, да?» — спрашивает Гарольд. «Если и наткнемся, то уйдем в сторону». — обещает Мадлен. Но я бы на такую встречу не рассчитывала. Небо над Винатором самое безопасное. Об этом мы позаботились. Вряд ли здесь безопаснее, чем в небе над столицей, — бормочет Саманта. Идем дальше, однако радости поубавилось. Особенно после того, как мы увидели, что становится с ветеранами. У некоторых вместо рук зазубренные клинки, а пустые глазницы все в шрамах и даже не прикрыты повязками. «Если переживете состязание, — говорит Мадлен, — то вернете сюда, на Винатор. А кто станет капитаном, тот наберет собственную команду и будет принимать контракты. Это может быть охрана от гаргантавнов или, скажем, охота на мыштавнов на острове». В случае успеха гонорар распределяется среди всего экипажа. Отличный способ заслужить преданность. У каждого своя цена. Вы удивитесь, узнав, как долго со мной оставалась одна из моих дращиц. Она даже не думала пытаться возвыситься. С другой стороны, я относилась к команде с уважением и за работу платила достойно. Корабль крепок настолько, насколько тверд его нижайший из низких. Мы проходим еще ряд пришвартованных кораблей, а Родерик оборачивается и, замедлив шаг, просит. «Может, дашь мне подсказку другую о том, как управлять судном?» Так и подмывает напомнить, что надо было по вечерам инструкции читать, а не за девчонками ухлестывать. «Дам». Вместо этого говорю я. «Правда?» — искренне удивляется Родерик. «Я киваю». И следующие несколько минут, пока Мадлен беседует в сторонке с элдоном и Себастьяном, рассказываю ему об искусстве полетов. Представь, что струны — это продолжение твоего тела. Не бывает плохих струн, бывают плохие летчики. Я говорю и говорю, а Родерик явно жалеет, что не прихватил блокнот для заметок. «Мне всего не запомнить», — сокрушается он. «Как ты стал таким хорошим пилотом? Просто летать научился раньше, чем плавать. Помолчав, сам спрашиваю его. «Ну как? Поговорил вчера за десертом хоть с одной девчонкой». «О да, с несколькими. Они все так и стелились передо мной». Видя мою ошеломленную мину, он сознается. «Ладно, в общем, хотел с одной потолковать, да забыл, что еще жую, и у меня все изо рта вывалилось». Уверена, она просто растаяла. Родерик хохочет, и я тоже слегка улыбаюсь. «Эй, вот оно снова!» Весело восклицает Родерик. «Улыбнись-ка еще. С улыбкой у тебя вид не такой кровожадный». Тем временем Мадлен проводит нас через толпу ветеранов, и Родерик указывает вперед. «Ух ты!» В свете затененного тучами солнца видим несколько прекраснейших кораблей. Они плывут караваном, эти... Небесные мечи. На палубах густо возвышаются гарпунные турели. Их корпуса ослепительно сверкают. Мадлен поворачивается к нам, продолжая идти дальше спиной вперед. На этих самых кораблях вы отправитесь состязаться. Например, Гладиан. Указывает она на судно с пробоиной. Еще ни разу не потерпел поражения. Он одним из первых в своем роде прошел стадию прототипа. Красавец, правда? Вы же хотите на нем полетать? Несомненно, отвечает Родерик. Мадлен улыбается. Кажется, будто гладиан так и рвется вспарывать облака своим острым носом. Его корпус во всю высоту усеян круглыми иллюминаторами. Мы изучали схемы кораблей подобного типа. Четыре палубы, по периметру верхние высокие перила. Между опорами заграждения колышится эластичная сеть, готовая поймать команду, когда не справится со своей задачей магнитные ботинки. «Вы еще полетаете на одном из этих кораблей», — обещает Мадлен. «Но не сегодня». Она кивает на старую деревянную калошу, пришвартованную между двумя хищниками. «Это Анри. Мы так и таращимся на неказистое». Утлая суденышка. И радость на наших лицах сменяется ужасом. Вот этот... Ахает Саманта. Он же деревянный. Вы обещали, что мы полетим на корабле класса хищник? Обещала. И полетим. Анри — прародитель хищника. Наши предки охотились на таких с потрясающей результативностью. Анри покачивается, как кусок старого дерьма на волнах. Это куцый бочонок бурого цвета, на палубу которого ведут неказистые исходни. «Выглядит он, может, и не ахти, — признает Мадлен, поставив одну ногу на доски. Зато быстренький. Сотню лет назад такие считались у охотников настоящим шиком. Они и по сей день эффективны. На деревянной палубе магнитные боты становятся бесполезны. Порыв яростного ветра сдует меня за борт. И все же... Несмотря на угрозу гибели и на то, что эту посудину иначе как летучим гальюном не назвать, у меня от возбуждения внутри все щекочет. «Мне нравится», — говорит Родерик, уперев руки в бока и расхаживая по палубе. «Судно с характером». Он нагибается и трогает зарубки на досках палубы. «Только представьте, через что оно прошло. Просто куча крачего дерьма». Возмущается Саманта, покачнувшись на сходнях. «Не корабль, а мусор. Что не так с охотой? Ничего лучше себе позволить не может. Вот узнает мама, как низко полцех, потребует у короля Фердинанда упразднить его. «Саманта из Тальба», — говорит Мадлен. «Подойди-ка». Саманта закатывает глаза. Улыбается, стоящий рядом Эрин — и оборачивается, тряхнув роскошными кудрями. «Да, мастер-наставник, тебе нравится этот корабль? А что, похоже?» «Нет. Что любопытно, поскольку этот корабль принадлежит не цеху, а лично мне». Саманта застывает на месте. «Я бы хотела, чтобы ты и твоя мать знали. Я выкупила этот корабль за свои кровные». Заработанные годами пота и боли. За время карьеры я потеряла 13 друзей. Моя жена погибла на том самом месте, на котором стоишь ты. При жизни она убила горгантавна шестого класса вот с этой самой палубы. Это не корабль, а наследие. Для тебя стоять здесь огромная честь. Саманта бледнеет. Я... я не знала. Она в смятении смотрит, как Мадлен снимает с ремня бутылочку черного воска. Нет, мне... мне жаль, мастер-наставник. Нет, прошу вас. Мадлен бросает на палубу тряпку. Хорош ныть и рассыпаться в извинениях. Лучше на вощи мне ботинки дращиться. Но это не подобает человеку моего статуса. Жалобно ноет Саманта. Моя мать — герцогиня Рутланда, и... Мне плевать, кто твоя мать. Ты не проходила тесты для отбора, Саманта. Мадлен грозно надвигается на нее. Положение твоей матери здесь не поможет. Я не просто отобранная. Я еще и мастер-наставник, и капитан цеха охоты. А теперь вообще давай ботинки, пока я не заставила тебя вылизать мне подошвы. Себастьян хихикает. «Саманта, вишнево-красная, едва не плача, опускается на колени и капает на тряпку воск». «Итак», — произносит Мадлен, словно забыв про Саманту. «Кто хочет полетать первым?» «Все молчат. Главным образом, потому что Мадлен еще не остыла». Но вот руку поднимает Элдон. Далее наставница распределяет между нами очередность. Я последний, зато мне выпала честь пришвартовать корабль. И, наконец, когда Мадлен остается довольно блеском своих ботинок, Саманта тихо возвращается на место. «Анри славно летает», — говорит мастер. «Но на нем не так безопасно, как на новейших моделях. Найдите, пожалуйста, место у перил и держитесь за них так, словно от этого зависит ваша жизнь». Безумие! Бормочет Родерик. «Нервничаешь, Конрад?» «Нет». «Да ты лихач», — говорит он, вцепившись в ограждение у борта. «Я бывал на охотничьих кораблях, и сейчас я в ужасе». «Это ты просто с провланом не сталкивался». Он удивленно моргает, уставившись на меня. «Что?» Я хватаюсь за перила. Элден следует за Мадлен, на возвышение, где расположена кабина штурмана, И когда мы все натягиваем ветрозащитные очки, корабль устремляется в небесную даль. Нас ожидает целый мир, бескрайние голубые пространства. Мы пролетаем сквозь пышные облачки, от которых на лице оседает роса и потеют очки. Родерик восторженно кричит. Мы опускаемся ниже облаков, которые теперь образуют над нами белый свод. Он так низко, что я запускаю в него руку. Корабль парит, словно в каком-то неспокойном сне. Пусть и старый, он создан для неба. Он — его частичка. Позади меня на корме Элдон рулит, стоя в кабине под стеклянным колпаком, накрывшим его и мадлен. Анри, как и многие охотничьи суда, управляется изнутри таких вот кабин при помощи колец, прикрепленных к золотым струнам. Элдон ведет корабль, двигая руками и шевеля пальцами. Наконец, Анри сбавляет ход и замирает, а фонарь кабины медленно и со стоном уходит под палубу. А Родерик оправляет куртку. «Похоже, я следующий. Только не вгробь нас. Тебя сброшу первым!» — смеется он. Через несколько секунд, когда Родерик продел пальцы в кольца, корабль вновь оживает. Родерик прикусывает губу, неловко двигая руками, и судно ползет, словно у него поврежден двигатель. Я улыбаюсь уголком губ. Родерик кривится, а Мадлен что-то горячо шепчет ему на ухо. Он отвечает на мою улыбочку сердитым взглядом и показывает средний палец. От этого движения корабль кренится, и Мадлен бьет Родерика по рукам. Все смеются. За следующие несколько часов каждый успевает попробовать себя в роли штурмана. И вот уже предвечернее солнце печет мне шею. Когда кабину покидает Себастьян, Мадлен выкрикивает и мое имя. Она терпеливо ждет возле нажимной плиты, заложив руки за спину. «Итак», — говорит наставница, когда я подхожу. «Как тебе мой корабль?» Гладко ходит. «Да, в умелых руках. Встань сюда». В сантиметрах от ее ног помещается черная нажимная плита, способная вместить стопы вдвое больше моих. Я встаю на нее, и она тут же уходит в палубу, а нас накрывает стеклянным куполом фонаря. Сверху открывается прозрачный люк, и в кабину спускаются две золотые нити. С них свисают десять колец. Мадлен помогает мне продеть в них пальцы. «Ты ведь прежде летал?» «Только не на таких судах». «Справишься». Я вдыхаю влажный воздух. Тревожное биение сердца отдается аж в кончиках пальцев. Я и не думал, что так соскучился по струнам. Это примерно как снова обрести отсутствующую конечность. «Активировать двигатель», — приказывает Мадлен. Я сгибаю указательные пальцы, — И корабль, вздрогнув, оживает. Палуба у меня под ногами вибрирует. Я расслабляю руки, даю им повиснуть на струнах. «Малый вперед!» — велит Мадлен. Я выбрасываю руки вперед, и мы несемся сквозь небо. Летим так быстро, что Мадлен хватает меня за плечо, едва не упав. Команда цепляется за перила с полными ужаса глазами. Они кричат и улюлюкают. Руки на себя! орет Мадлен. Локти к поясу! Стоит мне так сделать, и корабль замедляется. Сердце у меня колотится, но когда мы полностью останавливаемся. Я замечаю, что смеюсь. Родарик снова показывает мне средний палец, как и еще несколько рекрутов. Чертов псих! Мадлен поправляет растрепанные волосы, но после, вздохнув, тихонько хихикает. «У тебя хорошая связь с кораблем. Просто ты слишком сильно гоняешь. Так и без команды недолго остаться». Курсанты поднимаются на ноги, Саманта позеленела, а Гарольд вовсю блюет за борт. Со второй попытки у меня получается вести Анри медленнее. «Уже лучшим», — хвалит Мадлен. Я пробую выполнять развороты, подтягивая одну руку к поясу, Другую выбрасывая вперед. Чтобы взять право на борт, выпрямляю правую. Чтобы взять лево на борт, выпрямляю левую. Ныряю в облако и верчусь, закручивая его воронкой, а потом мы выстреливаем наружу, оставляя позади пышный след. «Ты прирожденный летчик», — говорит Мадлен. «Лучший результат за сегодня». Команда понемногу расслабляется, и уже не держится за поручни так отчаянно. Останавливаемся в тишине. Счастливые и довольные. Мастер-наставник, спрашиваю. М? Как между нами распределят должности перед состязанием?» «Завтра мастер Кока сама все расскажет». «Если я и так это выясню, от чего бы вам не сказать сейчас?» «Хорошая попытка» но ты все узнаешь вместе с остальными. Я же ваш любимый ученик. Или самый самоуверенный. Одно другому не помеха. Она смеется, а потом умолкает, глядя, как беседуют остальные рекруты. Ты очень хорошо справляешься, Конрад, но мастер Кока считает тебя слабым. Я молчу. Ей не понравился мой последний доклад о тебе. Она прямо смотрит мне в глаза. Мастер-кока стара, Конрад. Ищет преемника, которому могла бы передать знания. Она думала, что в тебе есть нечто особенное. Ты же сын одной из самых могущественных семей во всем Скайленде. И тем не менее, проведя здесь целый месяц, ты общаешься с одним только Родериком. Да и то потому, что вы соседи по комнате. Одинокие орлы, Конрад. «До капитанов не возвышаются». С этими словами она указывает на запад. «А теперь веди нас обратно на винатор». Поджимаю губы. Неужели я один сознаю, что люди покидают нас именно в час нужды? Мне было десять, когда отец оставил меня один на один с провланом. Десять, когда дядя предал родного брата, и я остался ни с чем». «В десять я узнал, что все мои друзья не друзья вовсе. Никто не пришел на помощь». Я отвожу назад левую руку, разворачивая Анри. Родерик на палубе счастливо смеется и похлопывает по спине Себастьяна. «Этот бородатый парнишка определенно не такой, как все. Ему и верно плевать на статус и возвышение». Я вздыхаю. «Все мы». Продукт меритократии, Конрад. Но тебе потребуются друзья. Союзники, если хочешь преуспеть. Наставляет Мадлен. Еще никто и никогда не управлял целым кораблем в одиночку. Я должен возвыситься до капитана. Должен стать лучшим. Поэтому принимаю решение, что друг всего один. Лишним не будет.